От Мари и до Виктории. Если Алферова нашла свое тихое семейное счастье в браке с Сергеем Мартыновым, то а б д у л о в никак не мог успокоиться и в личной жизни никак не мог обрести окончательного покоя. Так осенью 2003 г о д а он разорвал отношения с Машей Поповой и обрел новую п а с с и ю двадцати трехлетнюю актрису Викторию Лановскую, по ее словам. Мы с Сашей познакомились на дне рождения у моей подруги. Среди гостей я увидела Абдулова. Красавец мужчина шутил, пел. На меня произвело впечатление, что рядом оказался человек легенды. Мы разговаривали, и мне не верилось, что все это наиву. Ведь еще четыре года назад я жила в Саратове и даже представить себе такого не могла. Но по-настоящему доверительные отношения сразу не завязались. Я терялась при нем. Я рассказала а б д у л о в у о своих ролях в кино и попросила посоветовать хорошего преподавателя актерского мастерства. Саша дал номер мобильника и предложил перезвонить через денек другой. Так я и сделала. Однако Абдулов, видимо, был занят и, извинившись, предложил связаться с ним через полчаса. Но я девушка гордая и решила не надоедать. Позвонила только через месяц. История повторилась. Потом опять и опять. Наши пустые с о з в о н ы длились полгода, пока в один прекрасный момент Саша сказала: "Я не понимаю, это тебе надо или мне? Что ты сейчас делаешь? Только одиннадцать часов утра, дома сижу", ответила я. "Собирайся и приезжай ко мне на Геллеровского и захвати с собой портфолио". Мне стало страшно, ведь я слышала столько сплетен, что Абдулов жуткий бабник и бросается на женщин прямо с порога. Все же взяла альбом и поехала. Досужие разговоры оказались враньем. Саша вел себя очень галантно, помог прихожей раздеться, проводил в гостиную, включил музыку, а сам отправился на кухню готовить обед, пошутив: "Поздний завтрак лучше раннего ужина". Саша соорудил яичницу с колбасой и помидорами. Он вел себя как радушный хозяин, никакой звездности и в помине. А я сижу в ступоре. Рта открыть не могу. Саша тут же сориентировался и предложил, может чего-нибудь покруче, чем яйца, к о н я ч к у Я кивнула. После пары р ю м о к мы беседовали, как старинные друзья, и листали моё портфолио. Саше очень понравились снимки, и он тут же забрал себе два фото. Мы проговорили до вечера, и никаких даже самых легких намеков на приставание не случилось. В ночь, ему нужно было улетать на съемки, он вызвал два такси. Себе в аэропорт и мне до дома. Вернувшись в Москву, он тут же пригласил меня в ресторан. И пошло, поехало. Казино, л е н к о м о в с к о е кафе, посиделки у друзей. Как-то мы приехали с компанией к нему домой. За столе ь затянулось за полночь. Потом гости разошлись, а мы остались в двоем. Тут он проявил настойчивость. Я не сопротивлялась, потому что уже давно влюбилась по уши. Утром кофе в постель никто никому не подавал. Выпили по стакану холодной воды и снова занялись любовью. У нас никогда не было времени на завтрак. Саша вечно куда-то опаздывал, и мы предпочитали лишние полчаса поваляться в постели. Едва утолили жажду и снова вперед. Все казалось волшебным. Саша очень хотел, чтобы я родила ему сына. Буквально каждое утро просил об этом. Но постоянные гости, застолья, еще Саша много курил, а ведь у него тромбов л е б и т Перед тем как делать детей, ему надо было отдохнуть. У Саши на это не находилось времени. Я готова была родить и очень просила его уехать на Валдай в его домик, на свежий воздух, чтобы бросить курить речи не было. Он однажды бросал и за две недели набрал чуть ли не десять килограммов. Вся семья просила его отдохнуть и подлечиться. Ведь он трудился день и ночь. Саша до двух-трех часов ночи сидел за столом с друзьями, а в шесть утра вставал, а потом целый день работал, приезжал никакой, а вечером снова за столе. И так каждый день в течение полутора лет нашей совместной жизни. К сожалению, я так и не забеременела. Все как-то не получалось. Все эти рестораны, презентации, спектакли. Мне в один прекрасный момент все это поднадоело. Потому что я тоже хотела делать карьеру, но, учитывая, что была постоянно рядом с Сашей, на себя махнул а рукой. Однако и эти отношения завершились разрывом. Как это произошло? И вновь послушаем саму в л о н о в с к у ю Как мы расстались? Видимо, я что-то сказала. А Саша человек р а н и м ы й Без скандала стало ясно, что отношения сошли на нет. Жила я тогда во Внуково. Но у меня ведь есть квартира, туда и переехала. Я очень серьезно подошла к теме семья. Саша к ней тоже серьезно подошел, просто на тот момент он не мог остановиться и заняться собой.